Глава 10. Кира. Тепло летней ночи. Горячая кружка какао в ладонях. Огромная футболка на ногое тело. Прикрываю глаза, вдыхаю приятный аромат. Сижу на широком подоконнике в квартире Бориса и Тимура. Чувствую безмятежность, спокойствие, удовлетворенность. Моя метка раскрывается словно цветок. Теперь она – часть меня. На кровати спят двое мужчин, большие, накаченные, нагие, мои, ласковые порочные котики. Прикрываю глаза.